Елена Архипова. Агентство «Последний шанс». Читает Тася Миролюбова. Серия четвёртая. Финал. Глава 1. Игорь стоял в дверном проёме, ведущем в его комнату, и наблюдал за тем, как Юля собирается на свидание. Телефон взяла. В ответ Юлька молча кивнула. «Ключи от дома». Девушка в ответ положила связку ключей в сумочку. «Презервативы». Девушка замерла, услышав это, и медленно повернулась к мужчине. «Игорь, ты ничего не перепутал? Ты мне не мать и не отец. Ты мне всего лишь сосед по квартире». Мужчина рассмеялся и поднял обе руки, развернув открытыми ладонями к девушке. «Так я и интересуюсь чисто по-соседски. Домой во сколько придёшь, соседка?» «Есть мне смысл спать ложиться или уж тебя дождаться?» Юлька зло посмотрела на мужчину, а он, будто не заметив злости в её взгляде, продолжил в той же шутливой манере. «Приходишь поздно, гремишь на кухне, льёшь воду по полчаса, шумишь феном. Звукоизоляция в квартире не к чёрту, каждый звук слышно». «Это действительно было так, Юлька и сама это знала». К тому же комната, в которой жил Игорь, была через стенку от душевой, так что он действительно слышал всё, что там происходит. Ну, почти всё. Она очень надеялась на то, что льющаяся вода скрадывает часть звуков. Ни к чему ему знать то, что она не только моется, но ещё и плачет. Разве плачут девушки после свиданий? «Ладно, прости», — девушка смущённо улыбнулась. «Всё никак не могу привыкнуть к тому, что не одна теперь тут живу». «Проехали!» — мужчина сложил руки на груди и оперся плечом о дверной косяк. «Сегодня куда идёте? Опять в ресторан?» «Нет, сегодня в кино», — Юлька назвала фильм. «Серьёзно? Он ведёт тебя на эту заокеанскую муть о супергероях на последний сеанс? И ты согласилась?» «А почему нет? Железный человек — крутой мужик». «Ну, мне всегда казалось, что вам, девочкам, больше мелодрамы нравятся». «Разве нет?» Игорь банально подловил её, повторив её же собственные слова. «А места опять строго по центру зала, и даже не в последнем ряду? А как же поцелуя в темноте, встреча ваших рук в стакане с попкорном, трогательное касание пальцев в момент передачи стакана с газировкой?» Юлька на это ничего не ответила, лишь стрельнула в него взглядом в отражение зеркала и продолжила красить губы. «Ой, прости, забыл!» Игорь наигранно прикрыл губы ладонью и поморгал глазами. «Вы же не едите эту гадость и, упаси боже, не пьёте газировку. Вы же потом в ресторан пойдёте кушать, да? На этот раз куда? В японский? Или опять в самый престижный в городе?» «Нет, потом домой. Фильм поздно закончится. Потом пока через весь город доедем, а Михкелю завтра рано вставать». Игорь хмыкнул, но промолчал. Он уже выяснил всё, что хотел. С кинотеатром он определился. Время сеанса тоже не проблема узнать. Осталось только выйти из квартиры во двор за несколько минут до их предполагаемого возвращения. Он хотел увидеть, как машина Михкеля въедет, привезя Юльку домой. «Что ж, хорошо, что сегодня нет дождя и тёплый вечер. Ничего, Игорю завтра не надо рано вставать. Он дождётся их возвращения». Дождётся, чтобы лишний раз убедиться в своих догадках относительно Михкеля. Пожалуй, пора уже поговорить с этим понторезом. Пора. «Ау, Игорь!» Оказывается, Юлька его о чём-то спросила, а он и не слышал. «Что, прости?» «Я спрашиваю, какие планы на вечер? Чем ты сам будешь заниматься сегодня вечером?» «На тренировку пойду». Удивил он девушку ответом. «Серьёзно?» Юля удивлённо подняла брови и окинула подтянутую фигуру, сильные руки и широкие плечи мужчины, оценивающим взглядом. Взгляд девушки Игорю понравился, но он, не подав вида, продолжил. «Да, пора возвращать себе спортивную форму. Тут у вас на районе есть спортзал, я узнавал, они чуть ли не круглосуточно работают. Вот схожу, железками погремлю». Юля добавила каплю духов на левое запястье и потерла им оправое. Придирчиво оглядела себя в зеркале. Игорь, встретившись с ней в зеркале взглядом, показал ей оттопыренный большой палец и серьезно кивнул. Девушка просияла в ответ и отвернулась от зеркала. «Все, сосед, не скучай, буду ближе к половине двенадцатого», упростила ему задачу, сама того не подозревая. «Хорошего вам просмотра фильма!» Юлька послала ему воздушный поцелуй и выпорхнула из квартиры. Игорь же сменил тапки на кроссовки, подхватил спортивную сумку с уже сложенными спортивными вещами и тоже вышел из квартиры. Вот уже почти месяц, как они с Юлией живут в одной квартире. И почти столько же Игорь наблюдает развитие романа между Юлькой и Михкелем. Не то чтобы он, Игорь, был против их отношений. В конце концов, он элементарно не имеет на это права. Что он сам может предложить девушке сейчас? Живёт в её квартире. Хорошо, не её, снятой ею. Да, расходы они с ней разделили пополам. Но ведь стыдобище же. В его годы ездить на общественном транспорте, жить в коммуналке, а из денег на карте иметь только зарплату за один месяц. На данный момент у него из своего нет ничего. Ни квартиры, ни машины, ни денег. Зато есть ещё одна немаловажная деталь. Он намного старше Юльки. Зачем ей престарелый нищий ухажёр, к тому же с сомнительным прошлым? Правильно, незачем. А потому-то, Игорь, засунь свои чувства себе в одно место. Засунь хотя бы из уважения к этой хрупкой девочке, единожды уже преданной любимым мужчиной. Игорь и запрятал. Правда, наблюдать за развитием отношений Юлии и Михкеля ему это не мешало. И вот как раз исходя из его наблюдений, получалось, что роман между этими двумя развивается странно. Неправильно он как-то развивается. В тот первый вечер Игорь не планировал подглядывать за Юлькой и Михкелем. Так совпало. Он вышел пройтись по району, чтобы посмотреть, что здесь есть поблизости. К слову, оказалось, что район довольно хороший. Есть вот и спортзал, и парк с беговыми дорожками, и магазины. И всё в шаговой доступности. Сейчас, когда у него нет собственного автомобиля, это было важно. Игорь прошёлся по району и уже подходил к дому, когда увидел, что во двор пятиэтажки въехала крутая иномарка. За рулём Игорь рассмотрел Михкеля и замедлил шаг, решив не выходить из тени дерева. Он стоял под деревом в тени, а Юлька с Михкелем были как на ладони. В салоне автомобиля парень зачем-то зажёг свет. «Не боишься сплетен сам? Зачем компрометируешь девушку?» — буркнул Игорь себе под нос. «Должен же ты, дружок, понимать, что сейчас местные пинкертоны у себя в квартирах к окнам приклеились». К слову, свидание было уже третьим. Игорь точно это знал. Жили-то они с Юлькой в одной квартире. Так что уж он-то видел, как каждый раз радовалась девушка, собираясь навстречу с Михкелем. А в машине тем временем происходило что-то странное. Эти двое просто сидели и разговаривали. При свете и на виду всего двора. Ни тебе объятий, ни тебе поцелуев. Ничего. Совсем. Они даже за руки не держались. Игорь из своего укрытия очень хорошо это видел. Юлька сидела, сложив руки на своих худеньких коленках. Руки Михкеля лежали на руле. Они проговорили так несколько минут. Потом Михкель вышел из машины и двинулся в направлении Юлькиной двери. Игорь отступил глубже в тень и замер. «Подглядывать оно, конечно, нехорошо, но и ломать прощание двум только-только начавшим встречаться людям ещё хуже», — усмехнулся Игорь. Михкель тем временем распахнул Юлькину дверь, подал руку девушке и не выпустил её ладони, доведя до двери в подъезд. «Так, пока всё правильно», — Игорь невольно прокомментировал поведение парня. «Хотя что ж ты, парень, даже цветов-то девушке не прикупил? Уж ты-то можешь себе это позволить». Пара остановилась у двери в подъезд, проговорила ещё несколько секунд, а потом Михкель нагнулся, поднёс ладонь девушке к губам, развернулся и ушёл в машину. Сразу же завёл двигатель и уехал. Юлька, проводив взглядом уехавший автомобиль, постояла несколько секунд, потом медленно развернулась, открыла дверь и скрылась в подъезде. А сейчас я не понял, он что сделал? Сбежал? Определённо сбежал. Не она, он! Это как так? Что за ерунда приключилась, парень? Не девственник же ты в самом-то деле. Игорь остался стоять в тени дерева. Увидел, что в их кухонном окне на третьем этаже зажёгся свет. Потом зажёгся свет в комнате Юльки. «Ну хорошо. Допустим, на первом свидании ты не полез к ней с поцелуями. Джентльмен, куда уж нам с нашим свиным рылом да в калашный ряд? И на втором ты её не поцеловал. Тоже ещё как мужик мужика могу понять. Интриговал, томил красавицу». «Но вот сейчас-то что это было? Девушка же ждала действия от тебя, а ты сбежал как подросток». Игорь постоял ещё несколько минут под деревом, давая возможность любопытной бабке со второго этажа скрыться за углом. Бабка вышла якобы для того, чтобы выгулять своего кабыздоха неопознанной породы и заодно выкинуть мусор. «Переигрываем с конспирацией, уважаемая». Игорь хмыкнул, увидев соседку. «Много вы знаете бабок, выкидывающих мусор на ночь глядя?» «Правильно, Игорь тоже не знал ни одной». Уж эта категория граждан точно в это время мусор никогда не выносила. Следовательно, выход бабки имел совсем другую цель. Разведать и разнюхать о жизни молодой соседки с третьего этажа. Не получилось. Машина уехала, а сама Юлька уже скрылась в квартире. Игорь, не желая встречаться с бабкой и её псом, быстро юркнул в подъезд и стремительно поднялся на свой этаж, решив, что надо будет ещё понаблюдать за девушкой и михкелем. А в идеале, если получится, то и пораспрашивать об их свиданиях. Порасспрашивать в тот вечер не получилось, Юля не захотела разговаривать в тот вечер. «Извини, я устала, хочу почитать конспекты. Удалённо сессию у меня никто не примет» и закрылась в своей комнате. Вся мужская сущность Игоря вопила о том, что не так всё просто между этими двумя. «Как говорится, готов дать руку на отсечение, но что-то темнит наш бармен. Ой, темнит!» И подозрения Игоря подтвердились. Юлька после каждого очередного свидания приходила всё смурнее. Это было странно. По всем канонам у пары был тот самый пресловутый конфетно-букетный период, когда чувства бурлят, эмоции зашкаливают, а влюблённые ходят, улыбаясь и пытаясь всех вокруг сделать такими же счастливыми, как они сами. Ничего из перечисленного не было и в помине. Юля неизменно возвращалась со свиданий, темнее тучи. Игорь это замечал, но в душу к соседке по квартире больше не лез. Михкель при встречах в баре, который, по сути, являлся их офисом, тоже не выглядел счастливым влюблённым. Игорь ещё несколько раз и уже специально наблюдал за тем, как проходят расставания двух влюблённых, и всегда было одно и то же. Михкель целовал руку девушки у входа в подъезд и уезжал. Юлька уже даже и не ждала, когда он уедет. Выходила из его машины, у двери в подъезд они прощались, и девушка тут же уходила. В последнее их свидание Юля едва вышла из машины, тут же забрала руку у Михкеля, у двери в подъезд кивнула парню и скрылась за входной дверью. Парень резко развернулся, сел в машину и укатил. Игорь, увидев это, решил. «Пора нам с тобой, парень, поговорить по-мужски. Нечего девочке голову морочить. Не нравится? Так и скажи. Зачем же ты ей надежду даёшь?» На свидание приглашаешь, в кино и рестораны водишь, веники из роз начал дарить. И сам же потом вот таким расставанием всё сливаешь. Нет, парень, так дело не пойдёт. Завтра же мы с тобой поговорим, как два мужика. Завтра не получилось.